8. Четверг, почти половина двенадцатого. Роза отпила глоток минералки, прополоскала ею рот, проглотила и снова взяла гранки. Она приближалась, это точно. На сей раз его слух не сыграл с ним никаких шуток. Петерсон слышал нарастающий цокот ее высоких каблучков по коридору. Он представил себе ее уже с раскрытой сумочкой, роющейся в поисках ключа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 Несколько секунд Рози просто не могла взять в толк, о чем та говорит. Потом она вспомнила несколько прочитанных ею последних предложений и застонала. «О, Рода, прости!» Кэрд надел наушники и нажал на кнопку. «Убей все мои завтра! Дубль семьдесят Рода положила руку ему на плечо и произнесла такое, от чего Рози словно окатила ледяной водой. «Не стоит!»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 Рода и Кэрт стояли рядом, и на мгновение Розе показалось, нет, она угадала, что они говорили о ней. «Если ты и впрямь так думаешь, Рози, тебе следует сходить к врачу», – подала голос послушная разумная. «Такому врачу, который показывает тебе чернильные кляксы и выясняет подробности, как ты, например, ходишь в уборную».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 то часа в три, скорее всего, упадёшь в голодный обморок, — сказала Рода. — Я съем салат, обещаю. Розе уже направлялась к старому скрипучему лифту. — А если съем что-то ещё, то испорчу полдюжины отличных дублей от рыжкой Сегодня это вряд ли что-то изменит, — заметила Рода. — В четверть первого начнём. Идёт? — Конечно, — ответила она.